Глава 20. Несмотря на заявление Лены про айтишников, публика в баре скорее обеспеченная и солидная. Обстановка стильная и романтичная, тёмные панели, слабое освещение, людей довольно много. С Леной мы впервые пересекаемся вне работы. Мне именно это сейчас и нужно. Полная смена декораций и общения. Мне симпатична эта девушка, простая, без пафоса, никакой надменности, открытая и весёлая. Занимаем столик, заказываем по коктейлю, болтаем, обсуждая сотрудников фирмы, на которой работаем. Куда же без сплетен. Спасибо, что вытащила меня. Мне тут очень нравится. С интересом оглядываюсь по сторонам. Я, если честно, очень рада. У нас на работе не так много приятных людей. Ты одна из них. Жаль, раньше не состыковывались. Но ты была очень занята, всегда спешила уйти поскорее домой. Хотя от всей души желаю, чтобы ты помирилась со своим парнем, если он, конечно, этого достоин. Нет. Он остался в прошлом. «О, мне очень жаль. Не хочу обсуждать свое разбитое сердце. Мы ведь повеселиться сюда пришли». «Разумеется. Отличный настрой!» – широко улыбается Лена. «О, а вот и мои друзья!» Она упоминала, что, возможно, будет компания. «Двое парней и девушка направляются к нам. Все трое оказываются очень приятными собеседниками». Кира работает бухгалтером и учится на заочном, почти как я. Сергей – программист, Артём работает в банке. Оба парня уделяют мне знаки внимания. Сергей приглашает на медленный танец. Когда возвращаемся обратно за столик, Лена подмигивает мне, широко улыбаясь. «Ты безумно понравилась Сергею. Он, кстати, очень классный парень», – сообщает, когда отправляемся в дамскую комнату. «Я сейчас совершенно не готова к новым отношениям. Прошу, не надо меня сватать. Извини, я хотела как лучше. Всё в порядке». Ещё час проходит в приятной беседе за Мартини с Тоником. Смеёмся, парни рассказывают забавные истории из путешествий. Оба знатно поколесили по миру. Слушать их очень интересно. «Наверное, мне пора. Завтра куча работы». Начинаю прощаться с компанией. «Нет, пожалуйста, побудь ещё немного», – просит захмелевшая Лена. «Мы ещё обязательно потусим, но на сегодня мне правда достаточно». «Можно тебя проводить?» – спрашивает Сергей, видя мой настрой. «Не стоит, извини», – добавляю, глядя на погрустневшее лицо. Он не настаивает. Забираю сумочку, начинаю протискиваться к выходу, одновременно доставая телефон, чтобы вызвать такси. Случайно врезаюсь в кого-то. «Извините», – поднимаю глаза. «Не, не прощу, соседка». Замираю, уставившись в знакомое лицо. И все вокруг останавливается. Звуки голосов, музыка, дыхание. Это Данте. Снова глупая встреча. «Пропустишь? Я домой». «Так быстро? Мы сто лет не виделись. Как у тебя дела?» «Всё супер. Правда, я тороплюсь». «Сама не понимаю, почему для меня так важно убежать». Только что я была в компании молодых людей и общалась непринуждённо. Ушла без сожалений, несмотря на уговоры остаться. Никаких сложных эмоций абсолютная расслабленность. Тогда почему на Данте я реагирую так странно?» Пульс бьется слишком тяжело, слишком быстро. Вокруг слишком много людей, веселых, пьяных. Меня толкают в спину, и я впечатываюсь грудью в грудь Даниила. Наши взгляды встречаются. Дальше уже не владею собой. Что-то пробормотав, парень ведет меня к бару и буквально силой усаживает на высокий стул одним резким уверенным движением. Я слишком потрясена этой встречей, чтобы возражать. Даниил встает рядом, опираясь одной рукой о барную стойку, другая лежит на спинке моего стула. Я оказываюсь в ловушке. «Данте. Он кажется еще более взрослым, чем при нашей последней встрече. Зрелым, сдержанным. Так странно видеть этого парня в классическом черном костюме. Верхняя пуговица рубашки расстегнута, открывая кусочек гладкой кожи. Ловлю себя на сумасшедшие мысли, каково его тело на ощупь. Такое ли твердое, как помню. От ужаса за собственные странные мысли ерзаю на стуле. «Почему ты так одет?» Задаю первый пришедший в голову вопрос. Приехал сюда с деловой встречи. Стремительно двигаешься по карьерной лестнице. Тип того. Что будешь пить? Ничего, мне домой пора. Надолго тебя не задержу. Я ухожу прямо сейчас. Стараюсь, чтобы прозвучало максимально твердо. Но похоже, моему собеседнику плевать. Сначала выпьем за встречу. Делает знак официанту, заказывая два мартини, не спрашивая моего мнения. Ты чего раскомандовался? Надменно вздергиваю подбородок. «Я собираюсь уходить, мне тут надоело». «Даже не сомневаюсь. Ты из тех, кто всегда убегает». «Я не спрашивала твоего мнения». «А я всё равно скажу». «Рад, что ты больше не тратишь своё время на козла Карельского. На то, что с ним не вышло, мне жаль». «Я серьёзно не спрашивала твоего мнения». Цежу жёстко каждое слово. «Я не глухой, Полина». Пробегается по мне раздевающим взглядом, говорящим «мне плевать на твои слова, я тебя хочу, точка». Считав этот посыл, окончательно теряю контроль, меня бросает в жар. Руки Данте все еще с обеих сторон от меня, на подлокотнике стула и на стойке. Это вызывает противоречивые чувства, желание убежать от него и в то же время странное возбуждение, горячие покалывания во всем теле. «Сколько можно быть такой трусихой?» – шепчет на ухо, наклонившись ко мне. «Да пошел ты!» – выдыхаю одними губами. Мне не нравится наш разговор, но после его слов о моей трусости уходить будет совсем уж неловко. Он сделал это намеренно, такое ощущение, что парень просчитывает каждый шаг. Наши взгляды скрещиваются и замирают с таким напряжением, что приходится вцепиться в стул, чтобы не упасть. Чувствую прилив крови ко всему телу, меня переполняет жар и в то же время сотрясает нервный озноб. В глубине глаз Данте замечаю опасное приглашение поиграть. Кто кого? Почему не попробовать клин клином? Тем более этот юный мачо так и напрашивается. Разбить ему сердце, отыграться на нем за Леона. В Данииле слишком много мужской самоуверенности, напора. Настоящий мастер провокации. Вот только готова ли я к экспериментам? Если уже сейчас от сексуальной харизмы этого парня у меня подгибаются коленки, нет сомнений, что у любой присутствующей в этом баре девушки, женщины, при взгляде на Данте трепещет внутри. Шалею от собственных мыслей, совершенно необузданных. Подаюсь вперед, но... «Даниил, я уж думала, ты меня бросил!» Неожиданно к нам подходит длинноногая блондинка в мини. Я резко отклоняюсь, прилипая к спинке стула. По резкому взгляду и блеску в глазах понимаю, что мои манипуляции не остались незамеченными для парня. Кажется, он читает меня, как раскрытую книгу. Бросает на меня раздраженный взгляд, и вдруг до меня доходит, что именно с этой блондинкой Даниил был в тот день на тусовке Петра, когда уходил в соседнюю с нашей комнату. Пытаюсь слезть со стула, но Данте удерживает. «Да, слушай, Марин, извини, я тебе потом позвоню», — отвечает лениво. «Что? Ты вообще о чем?» Блондинка в шоке. «Марин, я серьезно. Я сейчас занят. Встретил старую знакомую». «Ты совсем?» Собираешься меня бросить и с другой бабой на моих глазах мутить? Давай не будем устраивать сцен, потом созвонимся. Еще один злобный взгляд на меня, затем девушка кивает и отходит в сторону, к большой компании. Удивительно, что так легко спустила подобное. Я бы глаза выцарапала. Наверное. Это было отвратительно. Морщусь. Согласен, извини, но я ей ничего не обещал. Даниил смотрит на меня столь пристально, что, кажется, заглядывает прямо в душу. Чувствую, как меня заливает румянец. То ли от злости, что заставил участвовать в сцене с другой женщиной, то ли от смущения от собственной реакции на него. Итак, ты решил, что раз я одинокая, то не можешь упустить свой шанс? Говорю издевательски. Пожалуй, сойдёшь для жилетки, раз так настойчиво предлагаешь свою кандидатуру. Отлично. Берёт меня за руку, помогает встать на ноги и сразу тянет за собой. Не знаю, чего я хотела добиться своей тирадой, как минимум смутить на глава парня. Но снова проиграла ему. Когда проходим мимо компании, к которой присоединилась Марина, она бросает на меня настолько ядовитый взгляд. Странно, что не падаю замертво. Ладонь Даниила касается моей спины, и я интуитивно отстраняюсь. Мы выходим на улицу. Я уже жалею о своей браваде. Хочу сбежать. Такси находится слишком быстро. Все происходит слишком стремительно. Даниил снимает пиджак и накидывает мне на плечи. Мы садимся в машину.